Всё оказалось даже хуже, чем он предполагал. Один вампир – это ещё ладно, но целый замок. Что толку выбираться из темницы, если потом придётся с боем прокладывать дорогу к выходу? А в том, что бой будет, Сигмон не сомневался. Любых стражников можно обмануть, можно зарядиться в толпе, бесшумно проскочить мимо, отвести глаза, отвлечь, подкупить. Но только если стражники люди. Вампиры своей добычи не упускают но о них еще рано беспокоиться. Для начала нужно выбраться из каменного мешка. Три моих роста, задумчиво сказал Сигмон, стоявший посреди и рассматривавший потолок. В его центре темнело большое отверстие, горловина, через которую в камеру опускали пленников и еду для них. Стены камеры сходились у этой дыры и подому темницы напоминала бутылку. Прочную каменную бутылку. Не очень высоко. Решил он, внимательно изучив потолок. Туда можно забраться по стене. Да, но только если у тебя крепкие пальцы. Отозвалась Орли, кутаясь дырявая покрывала. И ты ловок, как... Вампир, закончил Сигмон. Так в чем же дело? Почему вы не выбрались отсюда? Там наверху решетка. Любую решетку можно сломать. К тому же вампиры сильнее обычных людей. В ней эльфийское серебро. Я не могу прикоснуться к нему. Сигмон понимающе кивнул. Он не раз слышал, что серебро смертельное для вампиров. Обычного они на дух не переносили, а серебро, куда было добавлено по слухам против Эльки, было для них смертью. Я могу его коснуться, сказал Тан, сматываясь темное пятно над головой. Вампирец лишь пожал плечами. Предположим, произнес Сигмон, что я добрался до решетки и даже выломал ее. Что дальше с ударами? Дальше подвал. В нем есть еще несколько камен, но сейчас они пустые. Из подвала есть выход в коридор. Он ведет галерею. А из нее можно пройти в зал. Оттуда есть выход во двор, к воротам. И через них легко выйти в город. Если бы нам это удалось, мы смогли бы затеряться в толпе. Охранники. Один в подвале. Только один? У стражи сейчас не так много работы. Я единственная пленница. Больше им некого караулить. Я не могу коснуться решет так что одного охранника вполне хватает. Сигму повернулся к Орли, подошел и сел рядом, не думая ни о чем, кроме побега. Там уже не опасался нападения. Он нужен вампирец, по крайней мере сейчас. Только он мог сдвинуть решетку и вывести ее из подвала. Но что будет потом? Смогут ли они бежать и оставит ли она его в покое? Не превратится ли он в жертву голодного вампира? Сколько их было? Тихо спросил Сигмон. Кого? Таких, как я. Орли отвернулась, и ее волосы рассыпались по плечам. Сигму смотрел на них и чувствовал, как внутри все сжимается от жалости. Девчонка. Обычная девчонка. Но сколько человеческих жизней на ее счету. Сколько раз она оставляла холодный на каменном полу и уходила прочь, сытая и довольная. Один. Глухо отозвалась она. Сигму. Удивленно хмыкнул. Вампирица сразу же повернулась к нему и гордо скинула подбородок. Он умер сам. От жажды. С вызовом набросила она. Я не притронулась к нему. Почему? Вырвалась у Таны. Мои братья. Они хотят заставить меня сделать нечто такое. Я не хочу. Хочу уснуть. Если ты не будешь пить кровь, то скоро усну. Надолго. В конце концов я умру. Может быть, лет через сто если раньше меня не разбудит кто-то из старших. Но пусть будет лучше так, чем терпеть эту мразь. Орли замолчала и уткнулась лицом в ладони. Сигмон сжал зубы и напомнил себе, что перед ним вампир. Самый настоящий вампир из страшных историй. Именно таким его пугали в детстве деревенские мальчишки. Упырь, кровосос. Ты не думала нападать на меня, верно? Ты забыл добавить, с ударами. «Кто знает, сударыня ли ты?» — быстро сказал Сигмой, решив подразнить вампирицу. «Не забывайте, Стан!» Холодно бросила Орли, одарив его уже знакомым взглядом, от которого в жилах стыла кровь. «Я наследница графа. Быть может, вскоре мне придется занять его место и стать повелительницей Дарилина. Я старшая». «Пусть так. Но вы, сударыня, хотите уснуть. Значит, наследство не так заманчиво, как кажется на первый взгляд». Орли, Тяжело вздохнула. Взор ее потух. На худом личике проступили острые скулы, а губы сжались тонкую полоску. «Да», — с неохотой призналась она, «я не хочу этого. Этого хочет Тасмат». «Кто это?» «Старший, по имени Терат, глава клана Тасмата. Они вторые в очереди. Старший, Теом бывший граф Дарин, недавно умер, и трон графства опустел. Настал мой черед» принять бразды правления. По мой клан идет за Тиама, а потом уже род Террата. Но он не хочет упускать свой шанс. Он хочет сделать меня своей живой и получить железный венец графа дарина Она повернулась к Тану и заглянула ему в лицо с надеждой. Так что у Сигмона сжалось сердце. «Зачем я рассказываю это тебе?» спросила она. «Почему?» «Ты точно не старше. Если бы ты был младше, я бы почувствовала». Ты и не младше, и не старше. Но почему я верю тебе? Почему говорю все это? Я не вампир, тихо произнес Сигмон. Он протянул руку и коснулся ее пальца. Они были холодны, как лед. Из памяти всплыл полузабытый образ холодной женской руки. Белый, словно мрамор, прозрачный от света, полная луны. Руки такой же холодной. И мертвый. Говори, тихо произнес Сигмон, сились отогнать непрошенные воспоминания. «Говори, Орли!» Теперь он видел перед собой лишь испуганную девушку, а не вампира. Ей необходимо выговориться. Она давно никого не видела, ни с кем не общалась. Никто не относился к ней тепло. Сначала родня травила ее, потом и вовсе бросили в темницу. «Я никогда не хотела быть первой в роду», прошептала Орли. «Первым должен был стать брат. Но он погиб. А я? Я хотела только тишины и покоя. Я даже никогда не убивала. «Еду. Пила раз в месяц столько, сколько нужно. И не больше. И брат». «Разве это возможно?» – удивился Сигмон. «Конечно. Не обязательно убивать людей. Некоторые умирают сами от боли или испуга. Или если рано воспалиться. Но многие старшие убивают свою еду. Это им нравится». «Но от твоего укуса они тоже становились вампирами?» «Вовсе нет, глупость. Подумай сам. Если бы все укушенные становились вампирами, Они, в свою очередь, кусали бы других. И наш род в считанные годы заселил бы все графство, а потом и соседнее королевство. Она снова замолчала и закрыла глаза. Ее пальцы подрагивали в руке Сигмона, словно ей трясло от холода. Может, так оно и было, а может, в ней вообще нет тепла, как в мертвом теле. Но теперь никакие уговоры не помогали. Тан видел перед собой обычную девушку, а не ожившего мертвеца из старых сказок. Такую же как и он. Не человека, но и не монстра. Сколько ты здесь сидишь? Два месяца. Скоро должен собраться Конкла, чтобы принять решение о наследнике Тиама. Вернее, чтобы отдать мне железный Венет. Тера торопится. Ему осталось заручиться поддержкой еще двух кланов. И моя судьба решится. Я должна выбраться отсюда. Выбраться. Два месяца. Удивился Сигмон. А как же жажда? Рига говорил, что через месяц вампир может потерять голову от жажды крови. «Я старшая», гордо произнесла Орли. «Старшая из старших. Я умею сдерживать свои желания. Пропустить один месяц. Это сложно, но возможно». «Понятно». Тан кивнул. «Вот почему ты все время сидишь. Ты слишком слаба». Орли вздрогнула и подалась назад. Выдернула пальцы из руки Тана и обожгла его злым взглядом. «Не настолько слаба». Чтобы не справиться с одним наглым таном, зло бросила она. Кто тебе сказал о жажде? Тот слабак из Венка? Повтори, как его звали. Ее глаза широко распахнулись, и Сигмон разом утонул в их зеленом сиянии. Он понимал, что происходит, но ничего не мог поделать. Ничего. Страшный вампир обернулся красавицей, обиженной, но не смирившейся. Такой гордой, но беззащитной. Принцессой, заточенной высокой башней вернее, в глубоком подвале. Орли схватила его за руку и сжала до боли, так что там едва не одернул руку, мигом вернувшись в реальный мир. «Как он выглядел?» спросила она. «Тот вампир?» «Долговязый такой, тощий», припомнил Сигмон. Напоминает подростка. Длинные черные волосы, большие глаза, нос прямой, высокие острые скулы. «Как у меня?» «Да, точно. Вы с ним похожи». «И звали его?» Ригу. Риго де Сальва, прошептала Орли. Она выругалась. Громко и зло, как пьяный конюшень, и скачала на ноги. Сигмонт откатился в сторону, готовясь дать отпор. Но вампирец лишь бронилась и стучала по каменной стене хрупким кулачком. «Проклятый идиот!» — кричала она. «Идиотский идиот Риго!» «Он тебя обидит?» — осторожно спросил Сигмонт, поднимаясь с колен. У него в голове не укладывалось, что веком мог обидеть такую девушку. Тоже вампир. да еще и наследницу графа. Да, обидел, скрипнула Орли. Три года назад в замок пришел вестник, младший. Он рассказал, что Риго упокоили, и прах его развеян по полям. Теперь я понимаю, что его послал сам Риго. И мы поверили посланнику. О, какой негодяй! Подожди, попросил Тан. Успокойся, Риго жив и не думаю, что благородный веков мог обидеть тебя. Мы мало общались но у меня сложилось впечатление, что он не так пух, как ты думаешь. «Ты его защищаешь, потому что он твой друг?» – спросила вампирец. «Да», – просто ответил Сигмон. «Кроме того, он достойный человек. Или вампир, как угодно». «Тогда позвольте представиться. Орли де Сальва, к вашим услугам, любезный танк, бывшая виконтесса, а ныне графиня, этот негодяй Рига де Сальва – мой брат. Именно его я похоронила и оплакала три года назад. Сигму снова опустился на колени и перевел дух. Да, все сходится. Он сразу заметил, что вампир похожий на Ригу, но тогда подумал, что все вампиры схожи между собой. Как? Как он мог так поступить со мной? С отчаянием крикнула Орли, упала на колени и вцепилась грязная покрывала. Он не должен был уходить. Он бросил меня, пожаловалась она и заплакала. Сигму на коленях подполз к ней, сел рядом и обнял за плечи. Орли вцепилась в него, как утопающий спаситель, и сквозь рыдание Тан разобрал. Это он старший. Это он должен принять железный венец. Он должен был остаться и защитить меня. При нем Кир никогда бы не посмел так поступить со мной. Ничего, сказал Сигмон и провел ладонью по грязным свалявшимся волосам. Успокойся, все наладится. Ригу жив, и он еще вернется. Я с ним поговорю. Вот именно, вернется, хлипнула Орли. Когда? где он был три года. «Риго, мой друг», — отозвался Сигмон, — «я помогу тебе. Я не дам в обиду сестру человека, спасшего мне жизнь. Успокойся, Орли». «Вампира, а не человека. Да плевать». Вампирица уперлась руками в широкую грудь Тана и отстранилась. Она выглядела такой беззащитной, что у Сигмона защемило сердце. Ему хотелось встать и закрыть ее от всех неприятностей мира своей новой кожей. Самим собой. Орли заглянула ему в глаза с надеждой. Так, как смотрят на того, кто может помочь. Причем помочь бескорыстно, за просто так, по зову сердца. «Ты не такой, как все», – тихо сказала она. «Совсем не такой. Я сразу это почувствовала, как только ты подошел ко мне. Поэтому я и заговорила с тобой. Никогда не думала, что люди бывают такими». «Я не такой», – согласился Сигмон, но не стал говорить ничего больше. «Теперь я понимаю, Ригу. Это так на него похоже. Если он и смог подружиться с человеком, то только с тобой». Ригу, как бы я хотела его увидеть?» «Главное, выбраться отсюда», прошептал Сигмон. «А потом мы его разыщем, и вы снова встретитесь». «Теперь нам будет проще», сказала Орли, вытирая слезы ладошкой. Ригу, даже если он далеко, то все-таки поможет нам». Сигмон посмотрел на ее узкую ладошку. И понимал, что сделает все, чтобы найти ребенок. И задать им один единственный вопрос насчет сестры. Проще спохватился он, заметив, что Орли пристально смотрит на него. Да, она выпнула, и ее глаза снова зажглись зеленым огнем. Нам только надо выбраться в общий зал и сказать, что наследник Тиума жив. Думаю, мягко сказал Сигмон, от такого известия тиран немного расстроится. Орли кивнула вытерла ладони, мокрую от слез щуп и рассмеялась.